После зарядки я забрал мундир и вернулся в наш вагон. Дойдя до купе, я аккуратно, чтобы не разбудить Толика, открыл дверь и увидел крайне занимательную картину. Очкарик сидел за столом и хомячил какое-то странное блюдо из пластикового стаканчика. Причем, завидев меня, он, словно волчонок, у которого пытаются отобрать еду, тут же вжался в угол но хочу заметить, что аромат стоял очень добротный. Его нельзя было назвать приятным, скорее, он просто пробуждал аппетит. «Это что такое?» — спросил я. «Ничего», — ответил Толик и попытался спрятать стаканчик за себя. «Ох, ну ты серьезно? Думаешь, я буду отбирать у брата еду?» «Это лапша быстрого приготовления со вкусом говяды». Алиска бы уже ударила меня с разворота и украла бы эту пищу богов себе. Иришка и все остальные поступили бы точно так же. Но я не все остальные. Скажу больше, я вообще не понимаю, что это такое. — Ты ни разу не ел лапшу быстрого приготовления в поезде? Казалось, что волосы Толика приподнялись от ужаса. «Реально создавалось впечатление, будто я поведал ему очень страшную историю из своей жизни. Типа никогда не мылся или не чистил зубы. Я понятия не имею, что такое лапша быстрого приготовления. Я же низвергнутый ангел. Забыл?» «Точно. Постоянно забываю», — с облегчением выдохнул пацан и поставил стаканчик на стол. Лапша быстрого приготовления с говядой – это то, ради чего вообще стоит ездить на поездах. Купил в магазине тайком, чтобы никто не увидел. Потом пронес в саквояже, а теперь залил кипятком и… Этот насыщенный аромат, ты чувствуешь, он возносит тебя на седьмое небо. А химия, которая формирует бульон, боже… Да это же чудо алхимии и простота в приготовлении. Сыпал специи, залил кипятком, подождал пять минут и готово. Это же философский камень среди дорожной пищи. Звучит, честно говоря, не очень. Как будто что-то крайне вредное, с сомнением ответил я. Вот, если бы мама узнала, что я протащил с собой лапшу быстрого приготовления, то уничтожило бы меня на месте. Нам с Алисой и Регинкой строго-настрого запрещается есть такое. Родители утверждают, что это пища простолюдинов. Нет, мы, конечно, уважаем простолюдинов. Толик, прекращай. В общем, родители бы выдали мне на орехи за такое. Но я знал, что ты заинтересуешься, поэтому взял второй. «О нет, ты слишком хитрый». «Поэтому взял второй, потому что боялся Алису, которая забрала бы у тебя первый», — хохотнул я. «Вздор! Я взял его для тебя. Вот. Прими этот венец простолюдиновой гастрономии», — Толик протянул мне стаканчик, запечатанный в прозрачный полиэтилен. жо «Жожорак», — удивленно произнес я, — «что обозначает это название? Понятия не имею». Говорят, отсылка на японский уличный рамен. Ну, это у них суп такой, с лапшой. Едят чуть ли не на ходу. Вот как?» Я повертел стаканчик в руках. «Ну, раз столик утверждает, что в поезде без этого никак, то значит, стоит проверить». Раскрыв полиэтилен, я вытащил стаканчик наружу. Он оказался из вспененного полистирола отличный материал чтобы можно было спокойно держать его даже когда внутрь налит кипяток за круглой фольгированной крышечкой скрывался комочек сушеной лапши два пакетика со специями и миниатюрная раскладывающаяся вилка сдается мне что просто людины крайне продуманные а тож. теперь высыпь специи и залей все кипятком до красной метки видишь «Угу». Я вскрыл пакетики и сыпал содержимое прямо в лапшу. Там была какая-то красная рассыпчатая субстанция, похожая на тертый эрендир колейский. Мощнейший яд в мультивселенной. Из второго пакета вывалилась куча сушеной травы с непонятными коричневыми кусочками. Выйдя в коридор, я подошел к самовару и залил все это мероприятие до красной линии, а затем накрыл фольгированной крышкой, как было указано в инструкции на самом стаканчике. «Вот», — удовлетворенно произнес столик — «теперь жди пять минут. Поверь, ты будешь очень удивлен, когда попробуешь». Как сейчас сказал бы Митрич, меня терзали смутные сомнения. Уж больно просто выглядело это блюдо. Даже в бастионе еще 250 лет назад отказались от сублиматов, ибо это невозможно было есть. Биокорпы не выдерживали такой жести. Спустя пять минут я открыл крышку и в нос тут же ударил мощный химический, но такой аппетитный аромат. «Видишь, это магия лапши в поезде», — гордо заявил Толик. «Пробуй! Сейчас ты поймешь, про что я говорил». После снятия пробы я осознал, что сублиматы могут быть не такими уж и противными. А еще лапша быстрого приготовления действительно придавала некий шарм поездке в поезде. Приятно, но слегка островато. Доев пищу богов, я все же решил вернуться к более интересным вопросам. «Как ночные посиделки с Оксаной?» «А, с Оксаной...» Парень почему-то сразу погрустнел и тяжко вздохнул. «Да никак. Вернее, начиналось все хорошо, и я даже поверил в чудо. Однако потом внезапно пришли Машулька с Люси и увели Оксану на какой-то очень важный разговор по поводу предприятия Волковых. «Ничего себе!» Я удивленно покачал головой. «Молодцы, девчата, все правильно сделали. Нечего сдавать позиции». «Ой, как будто я не понимаю. Оксане просто стало скучно со мной, и она тайком отправила сообщение, чтобы девчонки под предлогом делового разговора забрали ее. Хреновый из меня парень». Очкарик совсем сник. «Ты чего такой зацикленный на себе?» Из чего ты взял, что Оксане было с тобой скучно? Дворяне разговаривают о делах в любое время. А чего она тогда не вернулась? Ну, вот это, кстати, хороший вопрос. Я очень надеюсь, что девчата не скинули конкурентку с поезда. Возможно, времени было много, и ее забрала охрана. Оксана же первокурсница, а еще девочка, сам понимаешь. Несовершеннолетним дворянам лучше не ходить ночью по поезду. Ага, сам-то. Мне не 17, Но по легенде-то 17, Но в целом, похоже, что ты прав. Я поговорю с Оксаной чуть позже и попробую продублировать приглашение. Знаешь, я вчера был так счастлив. Жаль, что ты ушел, вздохнул Толик. Кстати, а где ты был? А Кумовы опять решили проказничать. Срезал одного и выкинул с поезда. Отцу я все рассказал, так что не переживай. Глупые они. Неужели непонятно, что с нами лучше не связываться? «Ой, там занятная история одной мести», — усмехнулся я и принялся рассказывать ситуацию с Робертом и Карпом. Пока обсуждали все нюансы, подошло время обеда. А там и долгая стоянка, где было принято выходить, чтобы погулять, и... Мороженое! Глаза Толика заблестели. Нужно срочно найти ларек. Идем. Неужели мороженого нет в вагоне-ресторане? Есть. Но весь цимес в том, чтобы купить его на остановке и съесть, пока поезд не тронулся. Идем скорее. Странный парень. В нескольких вагонах от нас омары с мясом белуги, а он ест какой-то сублимат. Там же есть дорогое сливочное мороженое, но нет. Ему надо именно на стоянке. Будем считать, что таким образом я изучаю культурный код этого мира. Выйдя на перрон, мы столкнулись с кучей таких же озверевших дворян и богатеев, которые выползли из своих купе, чтобы купить мороженое. Толик довольно агрессивно протиснулся к ларьку и купил нам два пломбира в стаканчике. — Есть! Урвал Вологодское! — победоносно заключил он. — У нас круче! Из великого устюга! — усмехнулась Матильда, похваставшись здоровенным рожком. «Никогда не понимала всей этой беготни за мороженкой», — вздохнула Пуся. «Моя ты сладкая, не было бы свидетелей, расцеловал бы прямо сейчас». «Давайте отойдем в сторонку», — предложил Толик, «ибо в нас полетел дым от всех курильщиков, права которых внутри поезда были сильно ограничены» жертвы пожарной безопасности терпели и выходили исключительно во время больших стоянок бедолаги хоть я и не курил но мне было их искренне жаль ну все осталось четыре часа и мы в столице помахав рукой произнесла матильда кстати она этот раз все места заняты отец сказал что ему звонило несколько знакомых «Так, мелкие торговцы, просили прицепить еще один вагон, но это слишком дорого по себестоимости. В общем, мы всем отказали», — ответил Толик. «Поезд забит под завязку. Даже удивительно, что на этот раз большая часть села именно в Пермской губернии». «Осторожно!» — Пуся отошла в сторонку и на металлическую ограду приземлился внушающих размеров филин. «Какая прелесть!» — тут же произнес я и протянул к сове ладони, чтобы погладить, но... Руки убрал. «Я с секретным сообщением», — строго ответила она, переминаясь ноги на ногу. «А, дух!» — разочарованно вздохнул я. «Госпожа Пелагея, я к вам!» — сова зыркнула на ведьму старшую. «Злого?» — удивилась Пуся. «Это ты?» Тс, А кто еще?» «Говорю же! секретное сообщение от ректора университета!» «Уху!» — прекрасная птица возмущенно раскрыла мощные крылья. «Хорошо!» — ведьма-старшая подошла к филину и склонила голову. Глаза птицы тут же вспыхнули ярко-белыми огоньками, а затем из клюва вырвалось несколько желтоватых искр и залетело в ухо пуси. О, прямо сразу, удивилась она. Больше мне ничего не сказали. Уху, на этом все. Сова взмахнула крыльями и устремилась в небо, оставив после себя лишь искрящиеся перья. Что это было? поинтересовался я. Секретное донесение от ректора университета, объяснила Матильда. Это очень важная информация поэтому ее не отправляют по телефону. Дух-посланник прилетает и передает записанное сообщение напрямую получателю. Перехватить и расшифровать нельзя? Нет, собственно, потому и отправляют, вздохнула Пуся, взволнованно посмотрев на меня. Злово говорит, что все управление университета тобой очень заинтересовалось. А это плохо? «Пока не знаю, но как прибудем в Москву, я должна сразу же показать тебя совету». «Ну, можно же примерно сделать прогноз, зачем я им понадобился до поступления?» – спросил я. «Наверняка уже были подобные случаи». «Совет никогда никого не принимает в самом начале года. Для работы со студентами у них есть отдельный комитет». «Поэтому сообщение может означать вообще все, что угодно», — ответила ведьма-старшая. «Интрига за четыре часа до прибытия, а ребята из управления университета знают толк в извращениях».